Одно время был сторожем в клубе на бульваре Осман. Потом ему предложили место ночного швейцара в отеле м а ж е с т и к и он согласился. Ведь он, знаете ли, какой-то особенный был. Почти совсем не спал и спать не хотел. В казарме он, можно сказать, каждую ночь вставал и делал обход. Соседки, а может быть, родственницы сокрушенным видом покачивали головами. А что же он делал целый день? спросил м е г р а А возвращался он с работы утром в четверть восьмого и как раз п о с п е в а л вытащить мусорные ящики. Мне он не давал делать тяжелую работу. Потом постоит у порога, покурит трубочку, ждет, когда придет почтальон. Поболтает с ним немножко. Она ли вам сказать, они с почтальоном одно п о л ч а не были? Потом ляжет в постели, спит до полудня. Недолгий сон, а с него хватало. Как позавтракает, прогуляется по Булонскому лесу до е л и с е й с к и х полей, иной раз зайдет в Мажестик, поздоровается с дневным швейцаром. Потом в маленьком баре на улице Пантея перекинется в карты, к шести часам вернется домой, а в семь часов отправляется в отель на дежурство, и до того все в точности, в аккурате. у ну, п р а в о соседи, как увидят, что он идет, проверяют по нему часы. А давно он с б р е л усы? Да, когда уволился из армии. А как увидела его без усов? Так д и в у далась, совсем другое лицо, маленькое, будто съежилось, и сам словно ниже ростом стал. м е г р е еще раз склонил голову у смертного Адра Жюстена Кольбефа и вышел на цыпочках. От дома покойного было недалеко до Сен-Клу. Комиссару м е г р е не терпелось отправиться туда. Но почему-то он боролся с этим желанием. Мимо проезжало такси. Нагреп о д н я л руку. Ну, была не была. В с е н к л у Я объясню, как ехать. Моросил дождь. Небо затянули тучи. Было только три часа дня, однако казалось, что уже наступили сумерки. Домишки, окруженные оголенными садиками, еще без цветов и листвы, имели унылый вид. м е г р е позвонил. Открыла ему Жижи, а Шарлотта, в ы с н у в ш и с ь из дверей кухни, смотрела, кто пришел. Без единого слова по-прежнему с презрительной гримасой Жижи посторонилась и пропустила м е г р е Он был здесь лишь два дня тому назад, но ему показалось, что в доме все изменилось. Быть может, эта Жижи принесла с собой обычный для нее беспорядок. В кухне на столе все еще стояли не убранные с утра остатки завтрака. Жижи расхаживала в ночной рубашке и в халате Шарлотты, в котором она совсем утопала. то и дело роняла с т о щ и х своих босых ног шлепанцы п р о с п е р а щурись от дыма курила сигарету за сигаретой. Шарлотта только что вставшая с постели не знала, что сказать. Она была еще не одета, не намазана, без лифчика, поддерживавшего опавшую грудь. Кто же заговорит первым? Женщины недоверчиво и тревожно оглядывали м е г р е Он для приличия сел и положил котелок себе на колени. У меня был н ы н ч е утром долгий разговор с п р о с п е р о м сказал он наконец в полголоса. И что он говорит? Торопливо спросила Шарлотта. Говорит, что не убивал ни Мими, ни Ночного Швейцара. Видишь, видишь? С торжеством воскликнул а Жижи, что я тебе говорила.